Глава 49. «Конечно», — воскликнул с трибуны на заседании в Сенате оратор, говоривший «битый час», — «конечно, мы победили при вальми с армией босоногих храбрецов, но неужели вы думаете, что в современных войнах можно придерживаться этой традиции, пусть героической, но свидетельствующей о нашей преступной беспечности?» Сенатор Бресси откинул назад голову, немножко похожую на бычью. Это высокое собрание было взволновано. Оратор нарисовал трагическую картину неподготовленности французской армии. Клевансо слушал, стоял своего места и аплодировал. В седых в лысых сенаторских головах перемешались патриотизм и страх. Бресси бросил клич. Башмаков! Башмаков! «Я не перестану требовать башмаков для защитников Родины». Публика яростно зааплодировала, особенно женщины. Пришлось трижды пригрозить, что всех изгонят с трибун. По утверждению оратора, генеральный штаб скрывал истину. Тяжелая артиллерия никуда не годится, укрепления воздвигнуты наперекор здравому смыслу, без наблюдательных пунктов и без коммуникации между фортами. А снабжение боеприпасами, лучше об этом не говорить, слишком тяжело. Паскарь слушал на трибунах и ужасался. Неужели это возможно? Но подходящий ли момент для таких откровенностей? Какие выводы сделает Германия? Трудно решить, о чем следует помалкивать и о чем следует кричать. Заседание в тот вечер закрылось среди всеобщего волнения и громкого гула голосов. Однако прения еще не закрыты. На них уйдет еще одно, а то и два заседания после военного парада, который будет 14 июля. Паскаль смотрел, как с трибуны спускается в зал бывший муж Рен, и все тянутся пожать ему руку. Триумф! Ну а как обстоит дело с Францией в этом торжестве? Сослужил ли ей службу? Или повредил ей этот элегантный сенатор? Кто посмеет тут решить? Будущее покажет. С тех пор, как выслали Вернера, Паскаль, вспоминая о двух полицейских инспекторах, заявившихся в пансион, испытывал прежде незнакомую ему тревогу. Он никогда по-настоящему не верил, что война возможна, никогда не верил тому, что писали в «Юманите», не верил, что и противоположным утверждениям «Аксьон Францесс» и других правых газет, разоблачавших германскую опасность. И вдруг он почувствовал, что возле него в темноте копошатся люди, занятые каким-то непонятным делом. Ему вспомнились слова «Рен фон Гетц», полные грозного значения. «Да разве может хоть один человек в мире предвидеть это? Никто не может». Но сколько ни тверди это себе, все беспокоишься. Паскаль заинтересовали прения по вопросу о вооружениях. Ему достали билет на заседание Сената. Было очень любопытно слушать Бресси из-за После заседания Паскаль вышел с каким-то смутным чувством неловкости и тревоги. И когда двинулся по улице Турном, его сметенное настроение не разогнал и теплый летний вечер. Он шел и строил планы на лето. Хоть раз поехать в Птидаль всей семьей. Пансион на две недели закрыть для ремонта. На каждом этаже поставить ванну, пожертвовав для этой цели теми маленькими комнатками, которые выходят на площадку. Покрасить фасад, он в этом весьма нуждается. Огромные расходы. Но ведь банк, ознакомившись с его счетными книгами, Согласился дать новую суду. К 15 августа он, Паскаль, вернется в Париж, и можно будет частично открыть пансион. Суда чуть было не сорвалась, пошли разговоры, что события, происшедшие в Сербии, примут дурной оборот. Вмешается Австрия, словом, банк опасался выдавать деньги. Потом все утряслось, опасность миновала. И все-таки эти дурацкие слухи дьявольски вредят коммерции и просто дьявольски. Если бы люди им верили, так больше никто бы из иностранцев не приехал в Париж. Швейцарцам это было бы на руку. Они нарочно и распускают такие слухи. А все же рано или поздно, пожалуй, дело кончится плохо. И Паскаль подумал о своем малыше. Разумеется, он не для того растит сына, чтобы тот рано или поздно стал пушечным мясом. Подумать только Лет через десять, через 20 люди вдруг примутся убивать друг друга. При современных средствах вооружения война долго длиться не может. Но кто ж его знает? Да верно ли, что кайзер жаждет мира, как он постоянно заявляет? Предположим на минутку, что он психопат и страдает манией величия. Жуть берет, как подумаешь, что тогда будет? Какая прохлада на бульваре Сен-Жермен! Почему Рен ничего не пишет? Он был уверен в ее любви. Ни одна женщина не давала ему этого чувства уверенности. Это уж безошибочно. Ошибка не очень бы его огорчила. Но тогда кому же верить? К тревоге, мучившей теперь Паскале, всегда примешивалось воспоминание о Рен. Вспоминался ее силуэт, ее дрогнувший голос, когда она заговорила о войне. В тетради Джона Ло Она так и не прислала. «Почему?» — спрашивается. «Нехорошо. Очень, очень странно. Паскалю хотелось бы получше узнать отца, который снова внезапно исчез. Быть может, обнаружились бы в нем кое-какие черты, которые разъяснили бы собственные тайны Паскаля. Любопытно, в чем они разница друг от друга, а в чем есть сходство, в чем они безмолвно повторяют друг друга». Странно, что тот человек, который сейчас говорил с таким пафосом и, как полагается, с дрожью в голосе, первый муж Рен. Право, странно. Они поженились 20 лет назад, Рен тогда была совсем еще девочкой. И вот она очутилась в этом мире политиканов, где депутат Бресси уже занимал видное место. Тогда ее называли прелестная мадам Бресси. Президентом был Феликс Фор. У Франции были в то время весьма натянутые отношения с Англией. Только что умер дерулет. Почему все это вертится в голове Паскаля? Что его так беспокоит? Интересно, как идет человеческая жизнь? Идет, словно сама по себе, не имеет никакого отношения к жизни общества, к мировой истории... А потом вдруг входит в эту историю, вписывается в нее, принимает свои основные черты, свои изгибы, свое направление. В глубине души Паскаль прекрасно знал, что в жизни Рен есть какая-то темная подозрительная сторона. Прекрасно знал, что подумал бы о Рен кто-нибудь другой, окажись он на месте его, Паскаля. У самого Паскаля это подозрение возникло и окрепло незаметно, постепенно, после долгих размышлений. Но Паскаль отгонял его от себя, не желал видеть госпожу фон Гетс в таком свете, не хотел ее судить. «Не судите, да не судимы будете!» Он перебрался по мосту на левый берег Семы и долго шел по Елисейским полям. Спускалась светлая ночь. На террасах кафе было много народу, горели огни, Лето было в самом разгаре, июль словно спелый плод. И Пасхале уже не хотелось думать ни о чем грустном. Теплая чудная погода, как приятно это физическое ощущение своей силы и здоровья. Он молод, полон жизни, он смотрит на женщины, женщины смотрят на него. Да есть ли на свете что-нибудь милее, чем улыбка случайно встреченной женщины, которая замечает что ты на нее смотришь и радуется этому, и радуется своей красоте, или вообще что-нибудь в этом роде. У Паскаря не было никаких спешных дел, и, выйдя на площадь звезды, он еще долго бродил по городу, шел по проспекту Булонского леса, потом вдоль полотна окружной железной дороги, добрался до заставы майо. Домой он вернулся поздно, есть не хотелось, и он сказал, что пообедал в городе. Ему передали небольшой сверток. В нем оказались обе тетради Джона Ло. Завернуты они были в плотную бумагу и перевязаны бечевкой. Словно ответ на его недавние мысли. Кто-то принес их днем. В свертку было приложено письмо. Письмо от Генриха фон Гетце. «Милостивый государь», — гласило письмо, — «Припровождаю при всем принадлежащие вам тетради. Я нашел их на столе моей жены вместе с запиской, с которой узнал происхождение этих тетрадей, а также довольно ясно понял, насколько моя жена была привязана к вам. Посему я ещел своей обязанностью доставить вам эти тетради, а также сообщить, что Рен признала своим долгом покончить с собой и сделала это, не объясняя причин, своего самоубийства. Вот, думается, и все, что она могла бы пожелать, сообщить вам через меня. Прошу извинить, что я, не выражаю вам лицемерного сочувствия, не говорю также о своих переживаниях. Полагаю, что нам нет нужды встречаться, и что, возвратив вам эти тетради, я исправляю ложное положение, создавшееся помимо моей воли. Рен умерла. Сначала Паскаль только это одно и понял, вернее, попытался понять, так как это было невероятно, непостижимо. Она вспомнилась ему такое, какой была в последних свиданиях, здесь, в пансионе, в пустой квартире. Вспомнил, как она замирала от счастья в его объятиях. Он видел ее уже несколько иной, чем два часа тому назад, уже началась идеализация ее образа. То есть она и вправду умерла для него, а вместе с тем исчезло все, что было смутного и темного в ее жизни. Она покончила с собой. Таким образом? В письме этого не говорилось. Воображение Паскаля рисовало ему много ужасных картин. Он терялся в догадках. Она ушла из жизни. Что-то страшное увидела она в мире, чего нельзя было вынести. Что же именно? Ужасно было не то, что он, Паскаль, этого не знал, а то, что он догадывался об этом и даже был убежден в этом. Перед ним зияла бездна, и заглянув в нее, он содрогнулся. Рен умерла. Он не любил ее. Зачем лгать себе из-за того, что она умерла? Он не любил ее. Он повторил это несколько раз с полной убежденностью. Она умерла, потому что пожелала умереть. Он тут ни при чем. Она пришла к решению умереть по каким-то своим причинам, к которым он не имеет никакого отношения. Сердце у него защемило просто от страха смерти, который сидит в каждом человеке. Вот и все. Смерть человека, которого близко знаешь, конечно, всегда бывает потрясением. Только и всего. Он не любил ее. Он знает, что творится в душе, когда теряешь любимую. Он любил Ивонну. Когда Ивонна умерла, и вдруг уже не Рен у него перед глазами, а Ивонна. Так ясно он увидел ее. И это об Ивоне он плакал в ту ночь, тихонько, коротко всхлипывая. «Ивонна, любовь моя, единственная моя любовь, разве кто-нибудь заменит мне тебя?» Ивонна, Ивонна, Ивонна, бедная твоя обожженная ручка. Вот какой оборот приняли мысли. По какой странной тропинке они направились. Словно козы на Сентвильской горе. Не заметишь, когда они успели оборвать листочки с кустов. Он услышал вдруг, что говорит в полголоса. Лучше, что она умерла. И понимал, что говорит об Ивонне. Ведь он знал теперь, значит, будет война, если Рен покончила с собой. Хорошо, что и Вонна этого не увидит. И трудно было бы расставаться с ней. А теперь он вдовец, свободен для ужасов войны. Ничто его не удерживает, ничто не привязывает. Ребенок, он вырастет под надзором тетки и бабушки, а позднее — В конце концов он паскаль готов идти воевать если уж это нужно для того чтобы его сыну не пришлось в свою очередь изведать что такое война война а у солдат нет башмаков ах оставьте вы нас в покой с вашими воплями если башмаки или нет башмаков а роковая неизбежность идет навстречу паскалю с мрачной своей свитой черной тучей. «Великие священные тайны, иллюзии и ложь». И Паскаль уже слышит, как поднимается грозный гул, словно раскаты грома, словно он попал на перекресток бурь. Так значит, он всю жизнь карабкался к тому гребню горы, с которого виден конец света, мир, где царят резня и смерть, где вновь звенят фансары, качут на конях современные паладины. Вновь он, как в детстве, поднялся высоко над Центвилем до того рубежа, который отделяет размеренную, благообразную жизнь от чудовищного хаоса скал, вершин, уходящих в небо, туманных далей, усеянных наполеоновскими треуголками. Теперь он узнает, почему это люди делают, как же оно на проспекте Булонского леса пирожки из песка. Он стоит у порога бесчеловечной ярости. Он увидит, к чему приводят терпеливые и созидательные усилия людей доброй воли. Тут уже не арена детских игр, когда деревенские мальчики подавали друг другу весть, положив в дупло дерева надломленную веточку, и не поэма нежной страсти, где Паскалю важно было лишь Слонить сопротивление женщины и ждать победный крик. Кончились времена людей-одиночек, предававшихся мечтаниям, конец пресловутому индивидууму, свободной личности и ее вольным блужданием. Вот вам конец света, крутые горы, с которых бегут прихотливые потоки в долину суровой действительности. Вот вам конец света где все становятся игрушкой ураганы, где пляшу тени высоко-высоко над живыми людьми и над мертвыми. Рен умерла. Умерла от того, что увидела этот конец света, другую сторону вещей и не могла этого вынести. Прошлое перечеркнуто. Рен умерла.